Впоследствии в памяти осталось впечатление, будто он пролетал над самой настоящей звездой, наподобие солнца, с виерами жидкого огня и протобуранцами. К счастью, звезду эту удалось миновать без последствий. А потом был удар Они видимую опять же твёрдую поверхность и жуткая боль, словно тело сплющилось в блин, все кости переломались, раздробились, и тело превратилось в лужу киселя. Понимаю, что все эти ощущения не отражают реальных событий.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 Лишь глаза, как он их ни таращил, ничего не видели, и только по прошествии какого-то времени Илья сообразил, что он лежит на вершине твёрдой скалы и смотрит в чёрное ночное небо. Ещё чуть позже пришло понимание того, что в этом мире царит вечная ночь, хотя при этом ландшафт виден так, будто освещён полной луной.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 Все звуки в этом мире были тусклы и тихи, будто их пропускали сквозь плотную ткань савана. Сравнение не понравилось, хотя тут же пришла мысль, что это мир Морака и Чернобога, уделом которого являются пустыня, болото, снег, холод, мрак, запустение и смерть. Живому человеку делать здесь было нечего. Илья встал, разглядывая колдобин из чёрной водой, горки грязной пены, бороды водорослей, островки сухой травы и редкие кочки Владислава. Вдруг резануло по сердцу проснувшаяся память. Он встряпнулся, завертел головой позвал: "Слава, Антон!" Никто не отозвался. Душной волной навалился страх, что он тут один.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 Ну вот на одной из недалёких кочек, метрах в 50, зашевелилась трава на вершине, из неё поднялась фигура мужчины в синеватом спецкостюме с рюкзаком за плечами. Гром, чёрт тебя возьми, уснул, что ли? Наоборот, только проснулся, проворчал Громов, озираясь, куда это мы свалились. Если врата Морок имеет только один выход, он же вход, то мы свалились туда, куда надо, в мир Нави.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 Влад помог. Он что, хирург? посмотрел на приятеля Влада Антон. Он ученик Инакентия, реченник, ответил тот спокойно. Влад знает слово. Перебирайтесь сюда, позвал Илья, места хватит всем. Вскоре весь театр расположился на кочке диаметром около 10 метров, вздрагивающей под ногами, как слой торфа на болоте. Кочка была окружена зеркальцами воды и мшистыми островками. Ратников уже мог сидеть, щёки его порозовели, будто он глотнул водки. Что вы ему дали выпить? хмыкнул Антон. Живой воды, хладнокровно ответил Илья. Шутишь. Насколько я понял, и на Кентии снабдил Влада кое-какими волшебными прибамбасами, в том числе и стимуляторами. И видишь, что делаешь с раненым человеком один глоток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 Напарник Влад, услышав вопрос: "Что за заклинание?" понизил голос Илья. Влад закончил: "А три не напрочь и жившее, худое яконе бывшее, а три не возврати от старого к новому веди, гой, чёрна мати".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 Это я чисто эмоционально. Если бы не наши прошлые встречи со слугами Морок, я не поверил бы, что древние легенды имеют вполне реальное основание. Вопрос можно? Поднял руку Максим. Да валяй. Нам ведь надо будет вернуться. А кто знает, как? Все посмотрели на Илью, перевели взгляды на Влада. — Я не знаю, — смутился проводник. — Только потворник ведает ответ. — Но его с нами нет. Влад развел руками. Хорошенькая перспектива. Застрять здесь до конца жизни, — проворачал Ратников, к которому постепенно возвращались силы. — Идти сможешь? — подал ему руку Илья. Ратников ухватился за руку, встал тупо. Лицо его покрылось капельками пота. Спасибо за лечение. Грудь уже не болит, а ноги слабые. Ничего, как-нибудь поплетусь за вами. Слабость пройдёт, пообещал Влад. Не обращайте на меня внимания, начну отставать, не ждите. Ага, ты ещё посоветуй оставить тебя здесь, хмыкнул Антон. Кто-нибудь пить есть хочет? спросил Илья. Справит нужду, чтобы потом не отвлекаться. Женщины обменялись смущёнными взглядами. Понял, улыбнул Силья. Мальчики налево, девочки направо. Предлагаю не подглядывать, но ну и не стесняться. Дело житейское. Даю всем 3 минуты. Снова собравшись вместе, команда проверила рюкзаки, оружие и снаряжение, и Пашин скомандовал: "Впереди пойдём я и Влад, последними Антон и Шурик. Возражения есть?" Ответом ему была тишина. Вперёд спецназ.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 На шутливый же вопрос Антона: "Не мертвецы ли протоптали эту дорожку?" Влад ответил уверенно и твёрдо: "Это троянного тропа, путь в межмирье. Она даётся не каждому". "Что значит даётся?" удивился ратников. "Кем даётся, кому?" "Кем, не знаю". не смутился Влад. "Может быть, марой или самим Велесом, олицетворением личного оружия Вышня даётся жена".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 Во всяком случае, Потворник говорил, что мы не увидим нашими плотскими глазами то, как на самом деле выглядит Навь. Значит, на самом деле мы идём не по болоту, это мир Кромки, и как он выглядит, не знает никто. Ещё бы, проворчал Ратников. Отсюда вряд ли кто возвращается обратно на землю. Всё, закончили разговоры разговаривать, строго сказал Илья. Пора идти.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 обменивались понимающими взглядами. Вот откуда нергуну черпают колдуны Морака, пробормотал Громов. Что такое нергуна? поинтересовался Максим. Особая субстанция, ответил Антон, в родне сильнейшему стимулятору. Жидкая энергия, добавил Илья. Влад промолчал, не уточняя сказанное. Всё это хорошо, просто замечательно, сказал Ратников. Теперь надо определиться, в какую сторону нам идти, влево или вправо. Всё равно, пожал плечами проводник. Калинов мост не стоит в определённом месте, это трансцендентное явление, зависящее от наших убеждений и настроя. До него можно идти год, а то и все 100. Лично я так долго не проживу, фыркнул Ратников. Мост может проявиться совсем рядом.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 Илья кино взглядом тревожные лица товарищей, сбившихся в плотную группу. Всё зависит от нас, от нашего желания дойти и сказать Мороку, что мы о нём думаем. У кого-то есть сомнения в успехе нашего предприятия. Все начали украдке переглядываться, Ратников сморщился, честно говоря. Я земной человек, хотя и почитываю время от времени эзотерическую литературу, но я буду стараться. Уж постарайся, полковник. А теперь сосредоточься на переходе на ту сторону. Представьте, что мы хотим перебраться через реку. Был бы у нас вертолёт, пробормотал Антон. Но его у нас нет. Всё, приступили. И тут же остроглазый Данила, поглядывающий на изгибы реки, вытянул вперёд руку. Кажется, это он. Глядя к удивлением и недоверием, уставились на возникшую вдали белую тростинку, перекинутую через реку в 3-4 км от того места, где они стояли. Это и в самом деле был мост. Сработало, с облегчением проговорил Шурик, но мы же ещё не успели сосредоточиться. Мост нас почувствовал. Это здорово, качнул головой Ратников.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 Мы там прошли, прошептал Максим. Никто ему не ответил. Мост вырос впереди гигантской белосеребристой аркой, и отряд остановился, разглядывая это сооружение, представляющее по словам проводника физический объект и одновременно трансцендентное явление, реагирующее на определённый психоэнергетический посыл.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 Влад пожал плечами, предпочитая обходиться минимумом слов. Мы можем пройти на ту сторону другим путём, спросил Илья. Нет. Тогда вперёд, мертвецы. Что будет то и будет, кто нас встретит, тот и встретит. Отряд устремился к мосту, по мере приближения приобретavвшему явно осмысленные живые формы.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 Перейти через него смогут только люди, чьи помыслы чисты. Час о часу не легче. Антон Хмуро посмотрел на Илью: а если он решит, что наши помыслы корыстны, значит, мы останемся на этом берегу. И всё же я уверен, что мы пройдём. Допустим. А где же остальные стражи? Они здесь, уверенно сказал Влад.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 Кости гиганта начали дымиться. Ощущение угрожающего взгляда усилилось. "Мы ему явно не нравимся", шипнула Валерия на ухо мужу. "Идём плотно", бросил Илья. "Приготовьте оружие. Мы много испытаний преодолели, это далеко не последнее. К тому же, обратного хода нет". Отряд пришёл в движение. Сердца забились сильнее, дыхание участилось, руки сжали рукояти пистолетов-пулемётов и ножей. Череп динозавра приблизился вплотную, навис над людьми, пугая своей величиной и ощущением оживающего зверя. Миновали какие-то чёрные бугры, перелезли через белые вздутия и гофры челюстей, стараясь не касаться колоссальных зубов. струи испарений, исторгаемых самой конструкцией моста, закрыли обзор, дышать стало труднее, все снова почувствовали неприятное состояние полудрёмы, захотелось спать, никуда не двигаться, прислонить голову к чему-нибудь и забыться. Не отставать заставил вдрогнуть товарищей окрик коллеги, немного осталось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 Они догнали ушедших вперёд товарищей. Отряд достиг середины моста. "Вниз не глядеть", напомнил Илья, чувствуя, что голова начинает кружиться всё сильнее. "Я больше не могу", прошептала Владислава. Оглянувшийся Шурик подставил ей плечо. "Хватайтесь. Смотрите только под ноги и вверх". "Странно", пропыхтел Радников. "Почему же всё-таки мост никем не охраняется?"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 Словно услышав его слова, рядом с драконом возникла огромная женская фигура в чёрной кисее, блестящей звёздами. Лицо женщины было белым и прекрасным, а взгляд печальным и угрожающим одновременно. "Приготовьтесь к бою", коротко сказал Илья.